Появилась другая фигура, прозрачная, светящаяся картина-транспарант с двумя изображениями. На одной стороне бог Нептун смотрит на только что построенную среди моря крепость Кроншлот, с надписью латинскую «Видит и удивляется», на другой Петербург, новый город среди болот и лесов, с надписью «Град, где был лес». Петр, большой любитель фейерверков, всегда сам управлявший всем, объяснял аллегории зрителям. С грохочущим свистом снопами огненных колосьев взвелись под самое небо бесчисленные ракеты и в темной вышине рассыпались дождем медленно падавших, таявших красных, голубых, зеленых, фиолетовых звезд. Нева отразила их и удвоила в своем черном зеркале. Завертелись огненные колеса, забили огненные фонтаны, зашипели-запрыгали швермеры, и водяные и воздушные шары, лопаясь как бомбы, затрещали с оглушительным треском. Открылись пламенные чертоги с горящими столбами, с лестницами, и в ослепительной, как солнце, глубине вспыхнула последняя картина. Воятель, похожий на титана Прометея, перед недоконченную статуей, которую высекает он резцом и молотом из мраморной глыбы, вверху всевидящее око в лучах с надписью «С помощью Божией». Каменная глыба означала Древнюю Русь. Статуя, недоконченная, но уже похожая на богиню Венус, Новую Россию, воятель был Петр. Картина не совсем удалась. Статуя слишком скоро догорела, свалилась к ногам воятеля, разрушилась. Казалось, он ударял в пустоту, и молот рассыпался, рука поникла, всевидящее око померкло, как будто подозрительно прищурилось, зловеще подмигивая. На это, впрочем, никто не обратил внимания, так как все были заняты новым зрелищем. В клубах дыма, освещенных радугой бенгальских огней, появилось огромное чудовище. Не то конь, не то змей с чешуйчатым хвостом, колючими плавниками и крыльями. Оно плыло по Неве от крепости к летнему саду. Множество лодок, наполненных грибцами, тащили его на канате. В исполинской раковине на спине чудовища сидел Нептун с длинной белой бородой и трезубцем. У ног его сирены, тритоны, трубивший в трубы. Тритоны северного Нептунуса в трубы свои по морям шествуя. Царя российского фаму Сирич славу разносят, объяснил один из зрителей и арманах флота Гавриил Бужинский. Чудовище влекло за собой шесть пар пустых, плотно закупренных бочек с кардиналами Всешутейского собора, сидевшими верхом и крепко привязанными, чтобы не упасть в воду, по одному на каждой бочке. Так они плыли гуськом пара за парой и звонко дудели в коровье рога. Далее следовал целый плод из таких же бочек с огромным чаном пива, в котором плавал в деревянном ковше, как в лодке, князь-папа, архиерей бога Бахуса. Сам Бахус тут же сидел на плоском краю чана.